Глава 1. Всемогущий мозг как мы управляем своим мозгом. Тета исцеление это исцеление при помощи раскрытия скрытых резервов нашего мозга. Это способ, основанный на том, что мы выводим мозг на новый уровень функционирования. Мы включаем те его возможности, которые не задействованы в нашей обыденной жизни. Мы привыкли считать, что главная функция мозга это интеллект. Да, при помощи мозгом мы мыслим, но кроме процесса мышления Мозг выполняет гигантские объёмы другой работы. Он отвечает буквально за каждый наш шаг. Наше поведение, поступки, привычки, наше настроение, удачи и неудачи, чувство счастья и несчастья, радость и страдания. Всё это находится в ведении мозга. И, конечно же, мозг отвечает за наше здоровье. Ведь при помощи разветвлённой нервной системы мозг связан со всеми органами, и каждому органу он посылает те или иные команды. Эти команды передаются по цепочкам нервных клеток, которые умеют связываться между собой для передачи информации. Что это за команды, зависит от работы нашего сознания и подсознания. Это может быть команда выздороветь, но это может быть и команда заболеть. Там да, и сами можем неосознанно закладывать в мозг такие команды, даже не понимая, как и зачем мы это делаем. Например, вы чего-то испугались. Может даже воображаемой опасности, Так бывает чаще всего. Мы боимся того, чего нет. Тревожимся из-за того, что ещё не произошло и скорее всего не произойдёт. Но мозг улавливает нашу реакцию страха и по цепочкам нервных клеток передаёт сигнал органам и системам, всем, всем, всем. Немедленно напрячься и приготовиться к бою. У вас начинает бешено колотиться сердце. Подскакивает давление, напрягаются мышцы, в кровь выбрасывается огромное количество адреналина. Но боя-то никакого нет и не предвидится. И все эти ненужные реакции становятся разрушительными для организма. Если подобное случается достаточно часто, такая реакция становится привычной. Ведь чем чаще мы используем одну и ту же цепочку нейронов, тем она становится прочнее и устойчивее. Постоянно включая в действие одну и ту же реакцию, мы тренируем её. И вот она уже включается по малейшему намёку и даже без причин, просто по привычке. В итоге организм неизбежно изнашивается, особенно если физиологические реакции, характерные для страха и стресса, так и не используются для активных физических действий, борьбы или бегства. Именно для этого они придуманы природой, но мы не боремся и не спасаемся бегством. Как следствие, начинаются функциональные расстройства тех или иных органов и систем. а затем и органические заболевания. Вот так мы сами управляем своим мозгом, не в свою пользу, потому что сами того не осознавая, отдаём ему команды, разрушающие организм. Но всё же из этого можно сделать позитивный вывод. Раз мы способны управлять своим мозгом, то можем использовать это умение себе во благо. Заметьте, что мы постоянно создаём и тренируем новые и новые нейронные цепи. Новая нейронная цепь создаётся каждый раз, когда мы усваиваем что-то новое знания или навыки. Например, ребёнок учится ходить. Сначала у него это получается плохо, потому что тело ещё не знает, как это делается. Оно неопытное и непослушное. Но постепенно нейронные цепи, отвечающие за процесс ходьбы, закрепляют этот навык. Каждый следующий шаг даётся всё легче. И вот наконец процесс ходьбы становится автоматическим. Больше не нужно стараться, не нужно изо всех сил пытаться удержать равновесие. Нейронные цепи окрепли и натренировались передавать нужные сигналы в совершенстве. Вы ходите, даже не задумываясь о том, как вы это делаете. Когда мы начинаем иначе реагировать на привычные раздражители, мы тоже создаем новый сигнал, который передается по нейронной цепи. Например, мы учимся преодолевать страх и успокаиваться в ответ на тревогу и чувство опасности. Эта реакция постепенно закрепляется в нашем мозгу, и тоже становится привычной. А ещё мы можем осознанно по своей воле отменять те сигналы, которые ведут к болезням, страданиям и разным неприятностям, и вместо них передавать своему организму другие команды: на выздоровление, на избавление от болезней и страданий, на улучшение самочувствия и даже на омоложение. Мы можем таким образом избавляться от вредных привычек, учиться более позитивному мировосприятию. освобождаться от множества подсознательных установок и убеждений, не работающих нам во благо. Например, если вы вечно чувствуете себя неудачником, это всего лишь результат действия привычных нейронных цепей. Но их можно изменить. Вы можете изменить свои представления о самом себе. В результате изменитесь вы и изменится ваша жизнь. Как видите, в этом нет никакой мистики. Мы сами создаём свою картину мира в собственном мозгу. Болезни и здоровье тоже результат деятельности мозга. Но если мы поймём, что на самом деле можем управлять процессами, происходящими в мозгу, если научимся это делать, то мы получим ключ к исцелению, здоровью и даже к самой судьбе. Мозг обучаемая система. К счастью, уже и учёные подтверждают, что наш мозг это не застывшая система. Он может меняться, а именно перестраивать свои нейронные цепочки. Например, если у вас есть привычка тревожиться даже без повода, это означает лишь то, что у вас активны нейронные цепи, передающие сигнал тревоги. Но вы можете по своей воле начать разрабатывать другие нейронные цепи, которые будут передавать сигналы спокойствия, уверенности в себе, решительности, умения справляться с трудностями. Мы вовсе не заложники той карты мозга, которая выработалась однажды под влиянием ошибок или каких-то неблагоприятных обстоятельств. В наших силах всё это изменить, потому что наш мозг это обучаемая система. Мы можем учить и переучивать его заново, и его возможности в этом деле безграничны. Упражнение. Чему вы учите ваш мозг? Позитивный опыт. Возьмите ручку, бумагу и запишите как можно больше ситуаций, когда вы научились чему-то хорошему и, соответственно, научили этому ваш мозг. Записывайте только те случаи, которые вы помните. Вряд ли вы помните, как учились ходить и говорить, а потому эти примеры записывать не надо. К примеру, вы можете вспомнить, как учились ездить на велосипеде, решать задачи по математике, шить или вышивать, водить автомобиль. Вспомните, как осваивали свою профессию, как учились пользоваться компьютером и всевозможными гаджетами. Перечислите всё то, что сейчас вы делаете легко, даже не задумываясь. Но когда-то начинали обучаться этому с азов. Вспомните свои первые шаги в этом обучении. Сначала всё давалось с трудом, дело шло медленно. Вам приходилось задумываться над каждым вашим действием, каждым движением. Возможно, в освоении какой-то техники вы сначала сверялись с инструкцией, обучаясь кататься на велосипеде, тщательно контролировали положение вашего тела, прилагали усилия, чтобы удержаться, старались не делать неосторожных движений. Когда учились шить или вышивать, очень старательно и медленно делали каждый стежок, и всё равно получалось не очень ровно и красиво. Сравните с тем, как вы делаете это сейчас. Легко, непринуждённо, даже не задумываясь. Вы можете одновременно с этим занятием говорить и думать о чём-то другом, и при этом ваши руки, ваше тело работают как будто автономно, без вашего участия, зная, что и как нужно делать. Поздравьте себя. Вы создали очень мощные, хорошо оттренированные нейронные цепи, которые передают сигнал от мозга вашему телу так, что вам не требуется сознательно контролировать то, что получается в результате. Таким образом, вы обучили ваш мозг и ваш организм делать то, что вам нужно. Вы это можете. У вас уже есть такой опыт. Теперь перечислите все те позитивные жизненные установки, которые вам удалось выработать. Это задание может быть сложнее предыдущего, особенно если вы никогда не пытались осознанно работать со своими мыслями и убеждениями. И всё же, наверняка у вас есть опыт, когда вы приходили к какой-то мысли, которая в дальнейшем начала вам помогать. Например, у вас что-то долго не получалось, и вдруг получилось, и вы осознали: "У меня получается, я это могу". И в дальнейшем вы приступали к этому занятию с уверенностью, что вы это можете. И чем дальше, тем ваша уверенность крепла. Или вы однажды решили, что не будете унывать и посовать перед трудностями, а вместо этого начнёте действовать и искать лучшие решения. Какое-то время вам приходилось прилагать усилия, чтобы переключить себя с уныния на активные действия, но со временем вы заметили, что эта реакция включается автоматически. Вы больше не опускаете руки и не тратите силы на уныние, а сразу начинаете действовать, искать и находить лучший выход. Это тоже примеры того, как вы переучили свой мозг. Вы отказались от ненужной, бессмысленной, непродуктивной реакции и выработали другую, более эффективную и работающую на вас, а не против вас. Чем больше таких примеров вы вспомните, тем лучше. Скажите себе, что ваш мозг способен обучаться. Вы обучили его уже очень многим хорошим вещам. Значит, можете научить и другим хорошим вещам. Например, справляться с болезнями. и включать в своём организме программы здоровья. Упражнения. Чему вы учите ваш мозг? Негативный опыт. Очень важно осмыслить и негативный опыт. Когда вы обучили ваш мозг чему-то такому, что не служит вам на пользу, а то и работает против вас. Это прежде всего разные вредные привычки, а также негативные убеждения. Вспомните, как вы приобретали какую-то из своих вредных привычек. К примеру учились курить. Это наверняка было не очень приятно, ведь организм сопротивлялся, и вам приходилось преодолевать его сопротивление. Но вы приложили усилия и в конечном итоге приучили к этому организм. Это произошло потому, что вы создали и закрепили в мозгу соответствующую нейронную цепь. И теперь эта цепь работает автономно. То и дело даёт вам команду закурить, и вы автоматически выполняете эту команду. Вспомните и о том, как вы приобрели и закрепили в своём мозгу разные негативные убеждения. Например, у вас что-то не получилось, и вы начали думать о том, что у вас это никогда не получится. И чем чаще вы думаете об этом, тем сильнее это убеждение, потому что нейронная цепь, передающая эту информацию, от частого повторения становится только сильнее. В итоге вас снова и снова затягивает в эту колею. За что бы вы ни брались, первым делом возникает мысль, что у вас не получится. Эта мысль лишает вас сил, и у вас в самом деле ничего не получается. Это просто абстрактные примеры, которые вполне вероятно не имеют к вам лично никакого отношения. Может, вы не курите, но зато переедаете или не можете оторваться от компьютерных игр. Запишите реальные случаи из вашей жизни, когда вредные привычки или негативные убеждения проявляют себя так сильно, что вы оказываетесь в их полной власти. Но подумайте о том, что вы сами создали эти привычки и убеждения. Это вы оттренировали их до такой степени, что они начали подчинять вас себе. Это вы многократным повторением придали им огромную силу. Очень важно осознать: вы сделали это, вы, а не кто другой. Это не возникло само собой, это сделали именно вы. Но если вы что-то создали, вы можете это изменить. Если вам хватило сил, чтобы наработать мощную нейронную цепь, которая несёт нежелательные сигналы, вам хватит сил и для того, чтобы ослабить эту цепь. Например, если вы усилием воли начнёте воздерживаться от вредной привычки, поддерживающей её нейронная цепь рано или поздно ослабнет и уже не будет иметь над вами такой власти. Одновременно вы можете создавать для себя позитивные привычки и убеждения. Таким образом, вы будете нарабатывать новые нейронные цепи, которые начнут укрепляться по мере тренировок и работать на ваше благо. Обязательно закончите это упражнение на позитивной ноте, а именно, решите, какую позитивную привычку вы хотите выработать вместо вредной и какими позитивными установками можно заменить прежние негативные убеждения. Например, вместо курения вы можете выработать привычку делать дыхательную гимнастику, съедать яблоко, или пить чистую воду. А вместо негативного убеждения у меня ничего не получается, вырабатывать позитивное убеждение у меня всё получается. Чем чаще вы будете выбирать позитивное вместо негативного, тем слабее будут нейронные цепи, поддерживающие нежелательные привычки и убеждения, и тем сильнее станут те нейронные цепи, которые передают вашему организму позитивные команды. Почему наши команды, отданные мозгу, не всегда срабатывают? Так что же? Достаточно научиться давать своему мозгу команды, чтобы всё изменилось к лучшему? Это и так, и не так. Все мы знаем, что в ситуации сильного волнения бесполезно командовать себе успокоиться. Результат обычно бывает противоположным. Почему так происходит? Потому что сигналы, передающиеся по нейронным цепям, действуют на очень глубоких подсознательных уровнях. Простым волевым приёмом изменить их не удаётся. И всё же, в некоторых случаях мы можем менять свои реакции, просто повторяя те или иные утверждения. Например, если изо дня в день повторять себе: "У меня всё получится", мозг привыкнет к этой мысли, создаст соответствующую ей нейронную цепь. И таким образом, это позитивное утверждение превратится в команду, которую мозг начнёт давать организму В итоге вы будете справляться с любым делом намного лучше, чем раньше. Так работают аффирмации. Позитивные утверждения, с помощью которых мы приучаем наш мозг думать по-новому. Новые мысли позволяют мозгу давать нам новые команды. Благодаря этому мы можем стать гораздо успешнее, чем прежде. Но заметьте, аффирмация это не волевой приём и не приказ, которым мы принуждаем себя изменить свои реакции. Скажите себе: "Успокойся немедленно". И вы разволнуетесь только больше. Но если просто повторять себе: "Я спокоен и ничего от себя не требовать", то шансы успокоиться возрастут. Такая разница связана с тем, что аффирмации в гораздо большей степени влияют на подсознание, чем волевые приказы. И всё же, аффирмации работают лишь в относительно простых случаях. С их помощью можно изменить ту информацию, которая уже осознана вами. а потому словно бы лежит на поверхности и не слишком глубоко запрятано в подсознание. А вот если речь идёт о болезни и здоровье или о негативных убеждениях, которые возникли в раннем детстве, когда все мы отличались повышенной внушаемостью или в результате сильной психологической травмы, здесь обычно одних аффирмаций, позитивных утверждений недостаточно. Нужны особые способы работы с подсознанием, и прежде всего нужен доступ к этим подсознательным уровням. В обычном состоянии бодрствования у большинства людей этого доступа нет. Чтобы его получить, нужно перевести свой мозг в другой режим. Практика показывает, что наилучшим образом для подобной работы подходит именно тета-режим. Режимы работы вашего мозга. Пришло время узнать подробнее о разных режимах работы мозга. Что это за режимы? От чего зависит, в каком режиме работает наш мозг в тот или иной момент? И как мы можем управлять этими режимами по своей воле? Наш мозг излучает электромагнитные волны. У него есть собственное электромагнитное поле. Откуда в мозгу берётся электричество? Разве в нём имеется электростанция? Самое интересное, что так оно и есть. Мозг является собой некоторое подобие электростанции, где энергия химических реакций превращается в электрическую энергию. Мозг — это еще ведь и биохимическая система, когда клетки мозга, нейроны, вступают в контакт друг с другом и при этом выделяют особые химические вещества. В результате в мозгу происходят химические реакции, причем происходят они в огромном количестве — более 100 тысяч реакций в секунду. Мы все состоим из атомов, а в атомах есть электроны. В результате химических реакций электроны приходят в движение и возникает электрический ток. Именно силой этого тока мозг проводит свои импульсы по всему организму. Сигналы, передаваемые мозгом, несут определённую информацию, и при этом они носят электромагнитный характер. То есть каждый сигнал это и энергия, и информация одновременно. В результате такой активности мозга возникает электромагнитное поле. Оно не является чем-то застывшим, неподвижным. Его состояние постоянно меняется. Вследствие чего возникает электромагнитное излучение или волны, которые распространяются в пространстве. Да, наш мозг это генератор электромагнитных волн. И характер этих волн тоже не является постоянным. Их характеристики меняются в зависимости от нашего состояния, от активности нашей мозговой деятельности. Когда мы спим, частота электромагнитных волн снижается. Когда мы отдыхаем в спокойной обстановке или мечтаем, или просто любуемся каким-нибудь красивым пейзажем, частота мозговых волн у нас тоже намного ниже, чем в активном состоянии. Всего существует 5 основных частот, характерных для работы мозга, которые учёные назвали буквами греческого алфавита: альфа-волны, бета-волны, гамма-волны, дельта-волны и тета-волны. Каждому из этих режимов соответствует определённая частота мозговых излучений. Частота это одна из важнейших характеристик любой волны. Если вы сядете на берегу моря и подсчитаете, сколько раз за минуту волна набегает на берег, то узнаете частоту морских волн в минуту. Мозговые волны тоже имеют фазы прилива и отлива. Прилив-отлив это один цикл. Число таких циклов в секунду и называется частотой мозговых волн. Иногда волны идут быстрее, иногда медленнее. Если расположить режимы мозговых волн в порядке замедления, это будет выглядеть так: гамма-волны самые быстрые, бета-волны, альфа-волны, тета-волны, дельта-волны самые медленные. Надо сказать, что обычно мозг излучает все 5 типов волн одновременно, но какая-то одна частота обязательно преобладает. Вот эта преобладающая частота и берёт на себя управляющие функции. От неё зависит наше состояние. от активного бодрствования до глубокого сна. Но не только. Всё наше поведение, наши мысли, чувства, поступки могут менять степень и качество своего влияния на окружающий мир в зависимости от того, какая частота мозга преобладает в данный момент. Гамма-волны самые быстрые. В этом режиме мозг излучает электромагнитные импульсы с частотой от 40 до 500, а по некоторым данным и выше, колебаний в секунду. Верхний предел неизвестен, так как гамма-волны ещё недостаточно хорошо изучены. В режим гамма-волн мы входим, когда занимаемся очень интенсивной и даже напряжённой умственной работой. Когда нам нужно быстро запомнить большой объём информации, что-то понять, принять наилучшее решение, совершить какое-то открытие, разобраться в чём-то сложном, включаются гамма-волны. Именно в этом состоянии делаются научные открытия, случаются настоящие озарения и прозрения. Также гамма-волны начинают преобладать в моменты опасности, в сложных и экстремальных ситуациях, где нельзя совершить ошибку. Состояния стресса, тревоги, беспокойства также характеризуются высокой частотой мозговых колебаний в ритме гамма-волн. Бета-волны более медленный режим работы мозга. Ритм мозговых волн в этом случае составляет от 15 до 40 колебаний в секунду. Так работает наш мозг в обычном состоянии бодрствования. Когда мы общаемся, думаем, говорим, совершаем поступки, решаем каждодневные задачи, в этом состоянии мы обычно достаточно активны, но при этом спокойны и сосредоточены. Мыслим ясно и чётко, можем адекватно оценивать обстановку и принимать решения. Альфа-волны. Состояние, когда частота мозговых волн замедляется и составляет от 7 до 14 колебаний в секунду. Этому режиму работы мозга соответствует очень приятное, комфортное, расслабленное состояние, в котором мы обычно мечтаем, любуемся природой, слушаем тихую спокойную музыку или просто отдыхаем, отбросив всякие мысли и заботы. Альфа-волны позволяют избавиться от беспокойства и тревоги, снизить уровень стресса, успокоить мысли и эмоции. Но это ещё и продуктивное состояние, когда активизируется наше творческое начало. Включается в работу воображение, И в голову могут прийти разные интересные идеи. Тета-волны. Ещё более медленный режим, когда мозговые волны колеблются с частотой от 4 до 7 циклов в секунду. Этот режим включается в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием или во время поверхностного, очень чуткого сна, а также тогда, когда человек находится под гипнозом, включая и самогипноз. В этом же режиме мы оказываемся во время медитации, молитвы и очень глубокого расслабления. Благодаря тета-волнам мы вступаем в контакт с собственным подсознанием. Именно тета-волны рождают у нас всевозможные интуитивные догадки, смутные предчувствия. Мы начинаем черпать информацию из глубинных внутренних источников, которые недоступны нам в обычном состоянии. Логический ум в этом случае отходит в сторону. Интеллект не способен к активной работе, когда управление на себя берут тета-волны. Окружающий мир тоже словно отступает. Мы начинаем воспринимать его будто бы со стороны. Именно в этом состоянии у нас могут открыться способности к самоисцелению, когда становится возможным полное восстановление организма и выздоровление от самых тяжёлых болезней. Дельта-волны самый медленный режим работы мозга, когда частота мозговых колебаний составляет до 4 циклов в секунду. Обычно такое бывает только в состоянии глубокого сна. Упражнения. Ритмы вашего мозга. Оцените, в каком состоянии вы находитесь прямо сейчас: спокойны или взволнованы, настроены на активную деятельность или на отдых, напряжены или расслаблены, чувствуете бодрость или вялость. Если вы бодры и активны, настроены на деловой лад и при этом достаточно уравновешены, в вашем мозгу преобладают бета-волны. Если вы взволнованы, обеспокоены и даже нервничаете, находитесь в состоянии стресса, чем-то напуганы, А может, наоборот, очень сильно воодушевлены, испытываете эмоциональное возбуждение. Частота волн вашего мозга соответствует гамма-ритму или приближается к нему. Если вы спокойны, расслаблены, находитесь в созерцательном или мечтательном состоянии, вашим мозгом правит альфа-ритм. А может, вас тянет в сон, и вы даже задрёмываете временами. Это уже тета-ритм. Когда вы полностью уснёте, Ваш мозг начнёт вырабатывать самые медленные дельта-волны. Как видите, со всеми режимами работы мозга вы уже знакомы не понаслышке. Давайте попробуем менять их по своей воле. Вы увидите, что это не так трудно. Попробуйте привести себя в состояние деловой активности. Представьте, что у вас много планов, и вы прямо сейчас намерены начать их осуществлять. Вы уверены в себе и полны готовности к действию. Можете в самом деле мысленно перечислить свои ближайшие планы и задачи. Взбодритесь. Представьте, что у вас достаточно времени, чтобы всё успеть, но медлить всё-таки не стоит. Если чувствуете вялость, можно слегка размяться или просто немного походить быстрым шагом. Когда почувствуете уверенность, бодрость, собранность и готовность к действию, это значит, что вы переключили мозг в режим бета-волн. Запомните своё состояние и самочувствие в эти минуты. Если хочется в самом деле что-то сделать в этом состоянии, сделайте. Например, наведите порядок на рабочем столе или позвоните кому-то по телефону, желательно по делу, а не просто так. Затем сядьте в удобную расслабленную позу и немного спокойно подышите, стараясь замедлять дыхание. Отвлекитесь от всех дел и забот. Подумайте о чём-нибудь хорошем, например, помечтайте о будущем отпуске. Представьте себе красивые пейзажи или просто посмотрите на небо, понаблюдайте за облаками. Никуда не спешите. находитесь в таком состоянии несколько минут. Когда вы почувствуете, что расслабились и успокоились, что ваше настроение улучшилось, а реальность как будто отдалилась, это значит, что вы вошли в режим альфа-волн. Запомните свои ощущения и самочувствие. Это тоже целительное состояние, хоть и в меньшей степени, чем тета-режим. Оставайтесь в нём столько времени, сколько захотите. Теперь закройте глаза. Дышите ещё медленнее и тише. Представьте, что засыпаете. Вспомните то состояние, которое бывает между бодрствованием и сном. Вы ещё не спите, но уже чувствуете, что сон подкрадывается к вам. Вы полностью расслабляетесь, погружаетесь в состояние глубокого покоя. Если сейчас не удаётся войти в это состояние, просто вспомните его. Вспомните, как вы уже засыпаете, но ещё не спите. В это время у вас в мозгу преобладают тета-волны. Это очень приятное состояние. Постарайтесь мысленно воспроизвести и запомнить его. Это поможет вам в дальнейшей работе по методу тета исцеления. Затем постепенно, не спеша, верните себя в режим альфа-волн. Вы выходите из полусонного состояния, но всё ещё расслаблены, а по всему телу словно разливается покой. Представьте себе рассвет на морском побережье. Скажите себе, что с вами всё в порядке и у вас всё хорошо. Затем постепенно переведите себя в режим бета-волн. Встаньте, потянитесь, разомнитесь, верните себя в бодрое и активное состояние. Выполняя это упражнение, вы уже в какой-то мере научились управлять работой своего мозга. Заметьте, как изменилось ваше состояние. Вы почувствовали себя отдохнувшим, ваши силы восстановились, настроение улучшилось. Тета-волны самые целительные. Наукой уже подтверждён факт, что во время молитвы и медитации ритмы мозга замедляются до тета уровня. Учёные не раз записывали энцефалограммы молящихся людей и обнаруживали значительное снижение частоты мозговых волн по сравнению с состоянием обычного бодрствования. Причём в отдельных случаях молитва замедляла ритм мозга почти до дельта волн. А ведь это был не сон и даже не полусон. Человек находился в состоянии бодрствования. но особого молитвенного бодрствования. Оказывается, кора головного мозга может быть полностью отключена, даже когда мы бодрствуем, ведь сознание при этом не отключается. Мы не теряем способности к нормальному восприятию окружающей обстановки. Но вот поток навязчивых мыслей при этом останавливается. И это позитивный момент, учитывая, что эти мысли у большинства людей, как правило, тревожны. Внешний мир с его заботами, тревогами, стрессами, проблемами, психотравмирующими ситуациями перестаёт влиять на нас. Мы словно погружаемся в другую реальность реальность покоя и гармонии. Как следствие, перестраиваются нейронные цепи, несущие в себе патологические сигналы и программы. Устраняется информация, связанная с болезнью. Заметим, всё это не гипотезы, не предположения, а факты, подтвержденные строгими научными исследованиями ученых из разных стран мира. Наука утверждает, что режим тета-волн просто необходим нашему организму. Без него мы неминуемо будем болеть и деградировать не только физически, но и психически, эмоционально, духовно. Многие люди замечают, что после молитвы, медитации или просто спокойного отдыха в состоянии полудремы они чувствуют себя гораздо лучше. Ученые обнаружили и еще более удивительные закономерности. Тето-волны губительны для болезнетворных бактерий и вирусов. А еще они способствуют снижению уровня сахара и холестерина в крови, нормализуют артериальное давление, благотворно влияют на работу сердца, улучшают иммунитет. Благодаря тето-волнам значительно повышается способность организма сопротивляться болезням. Вот почему они способствуют самоисцелению. Метод Вианны-Стайбл – предлагает не только обучиться осознанному вхождению в режим тета-волн, но и использовать его более продуктивно. Ведь одно дело просто находиться в этом состоянии, когда мы, к примеру, засыпаем. Этот процесс уже сам по себе целителен. Наши силы восстанавливаются, мы оздоравливаемся. Но для исцеления от серьезных болезней этого, как правило, недостаточно. Требуется еще и дополнительная работа. Вианна Стайбл, нашла способ проводить такую работу даже в состоянии, когда кора головного мозга не активна. И всё же при некоторой подготовке мы можем даже в режиме тета-волн отдавать команды своему мозгу и всему организму. Вернее, даже не столько мозгу, сколько тем целительным силам, которые просыпаются внутри нас в режиме тета-волн. Что это за целительные силы и как они работают, узнаем из следующей главы.